опа 9. Допрос после небольшой паузы был продолжен. Магический секретарь Парацельса строго фиксировал показания зеленой слизи, не упуская ни слова. Выдержка из записей магического секретаря номер 769-3C страница 2. когда мы выпив все что могло гореть вышли на улицу послышался вой сирен и у бара затормозили три синие кареты на крышах у них мерцали ярким огнем небольшие стекляшки которые как я думаю подчеркивают особый статус своих хозяев вполне в духе людей они вообще помешаны на знаках отличия из карет Высыпали крепкие ребята в одинаковых доспехах, тоже покрашенных в синий цвет. Позже я узнала, что их называют полицейскими, а занимаются они, по словам моих друзей-студентов, в основном стрижкой и крышеванием. Странно, не находите? Ведь есть же парикмахеры и строители, которые отлично справляются с вышеперечисленными обязанностями. Зачем создавать службу, которая занимается сразу и тем, и тем? Люди, люди, порой вы ставите меня в тупик. В тот день полицейские почему-то озаботились моей скромной персоной, хотя ни в стрижке, ни в крыше над головой я не нуждалась. Один из них, усилив голос магии, проорал на всю улицу, обращаясь к подвыпившим студентам. «Отойдите от зеленого демона, вы можете попасть под огонь!» Студенты ответили смехом и градом бутылок. «Да мы заслись, всех порвем!» – заорал Женя, потрясая пухлыми кулачками. Одногруппники поддержали его одобрительными криками. «У меня навернулись слезы на всех моих многочисленных глазах». «Приятно осознавать, что ты кому-то не безразлична». Когда терпение полицейских лопнуло, они бросили в нас маленький металлический цилиндр. Упав на землю, эта штука выпустила густое черное облако. Спасая свои легкие, студенты разбежались по кустам. Оставшись одна, я, зареванная и обиженная на весь мир, вернулась в кафе, и смылась от полиции через канализацию. Вы не представляете, как было страшно, когда меня носило по трубам. Темно, страшно и крутит немилосердно, как будто меня саму кто-то вместо шампанского выпил. Через некоторое время вашу скромную рассказчицу выкинула в широкий тоннель по которому текла самая настоящая помойная река. «Кто бы мог подумать!» Перебив слизь, Парацельс покачал головой. «Я так окончание каждой второй сессии отмечал. Кафе, официантки, полиция, канализация. А утром похмелье и злая рожа декана. Как я ухитрился не вылететь и закончить учебу!» Сам до сих пор не понимаю. Точнее, не помню. Кстати, одна вещь мне так и не ясна. Когда ты свои преступления начнешь перечислять? Говори как есть. Младенцев ела, невинных дев насиловала, тентакля несчастная. Нет, но... Слизь печально опустила глаза. Я участвовала в ограблении банка, решив, что бандиты... настоящие владельцы денег. Правда, когда они увидели меня, то потеряли сознание от страха. Пришлось делать им искусственное дыхание и вызывать врачей, а те, в свою очередь, вызвали полицию. Кроме того, слизь начала загибать щупальца. Я спасла котят, которых владельцы выбросили в реку, и нашла им новых хозяев. Перевела четырех старушек через дорогу, помогала дворникам чистить улицы от мусора. Надо мной многие смеялись, но... Слизь подняла щупальцы вверх. Спокойная совесть важнее, чем пересуды. «Цицерона цитирует», — подумал Архимаг, «откуда она может знать великого философа древности? Неужели от того, что в зелье бросили сборник его сочинений?» «Мессир Парацельс», – вмешался Ферроу, магистр воды в синем плаще, – «разве недостаточно того, что слизь является монстром? Зачем нам вникать в тонкости и разбирать ее преступления подробно?» Прочие магистры одобрительно загудели. «Как это? Зачем?» – возмутился Парацельс. «Она интересно рассказывает». Вызывает приятные воспоминания о горячей молодости. У меня из глубин памяти столько всего интересного повылазило, как ушат ледяной воды за шиворот. И это хорошо. А то я уже лет десять как думал, что родился сразу таким архимагом с бородой, посохом и шляпой». «Может, э, все-таки лучше на рыбалку?» – вкратчиво предложил Феруу. Магистры закивали. Всем, кроме Парацельса, надоело слизь и ее истории. Они хотели решить с ней вопрос как можно быстрее. «На рыбалку», — словно загипнотизированный произнес Парацельс. «На рыбалку». «Так, не надо меня соблазнять. правила есть правила Мы обязаны ее выслушать». Иногда Архимаг бывал очень упрямым. Выдержка из записей магического секретаря номер 769-3С, страница 45. Я посмотрела на горящее здание и прислушалась к крикам людей, тщетно пытающихся спасти свои жизни, затем перевела взгляд на канализационный люк в 100 метрах от меня. «Надо бежать и быстро. Скоро здесь будут полицейские, и если я не потороплюсь, почетное место в колбе на столе какого-нибудь ученого-мага мне гарантировано. С другой стороны, огонь мне не страшен, и я могу спасти жизни многим людям. Как же поступить? Какой выбор сделать?» Несколько секунд я нерешительно подрагивала на месте, а затем, оттолкнувшись щупальцами от асфальта, деловито поползла вверх по горящей стене. Вокруг дома собралась внушительная толпа. Люди с испугом и удивлением смотрели, как я раз за разом выныривала из огня, Выплевывала на асфальт погорельцев, которые внутри меня были защищены надежнее, чем в сейфе, и снова ныряла в пламя. Когда я вытащила последнего жителя, маленького рыжего котенка, послышался визг сирен, и в дальнем конце улицы из-за поворота вылетели кареты с мигалками. Не успел я даже шевельнуть щупальцем. как вокруг меня вспыхнула непроницаемая магическая сфера. Попался демон! Через толпу ко мне пробивались люди в синих доспехах. Даже не вздумай бежать! Одно движение, и сфера раздавит тебя! Вот так и закончилась моя такая недолгая вольная жизнь. Однако последний аккорд еще не был сыгран. «Она же спасла нас!» – крикнул кто-то из погорельцев. «Я сам видел, как зеленая штука вытащила мою дочь из огня!» «Колдуны-следователи разберутся!» – отрезал полицейский. «Не мешайте работать!» «И тут вы не поверите!» Из толпы вышел маленький котенок и встал между мной и полицейскими. Тот самый маленький рыжий котенок, которого я спасла из огня. Он громко мяукнул, бесстрашно глядя на моих преследователей. Следом за котенком выбежала маленькая девочка с двумя смешными косичками. «Она спасла моего буську Крикнула малышка и подхватила котенка на руки. Полицейские озадаченно переглянулись Однако сюрпризы для них не закончились. Из толпы вышли и встали рядом с девочкой, мужчина и женщина. «Она спасла нашу дочь», – твердо произнесли они. Дальше народ словно прорвало. Один за другим люди выходили вперед, создавая живой щит между мной и моими преследователями. Последними выскочили запыхавшиеся студенты, те самые, мои студенты, во главе с Женей. Слезы, которые я и без того с трудом сдерживала, хлынули изо всех моих глаз. Возможно, ради меня студенты убежали с той самой зловещей лекции, а то и с экзамена. Что это такое, я правда не знаю. но, судя по их рассказам, нечто поистине страшное. Слизь замолчала. «Я сделала что-то не так?» — робко произнесла она, глядя на магсовет. «Я постараюсь все исправить. Скажите только, что надо делать?» И тут великому и ужасному архимагу Парацельса Фаренгейту фон Заубеберу, пожизненному председателю Высшего Совета Магов, лауреату четырех премий Мерлина за достижения в алхимии и зелья вареньи, стало немножко неловко. Чувство было необычное, не очень приятное, но весьма своевременное. «Что думаете, мессиры?» – медленно спросил он. «Мессиры?» Ответили волшебники. Монотонная речь Слизи медленно, но верно убаюкала их. Старички спали, подложив под головы шляпы, книги и бороды друг друга. «Мессиры!» Парацельс скорбно закрыл лицо ладонью. «Ну, словно, дети, честное слово!» Волшебники, как ужаленные, подскочили на местах. «Она уже закончила?» — спросил Ризо. «Да», — кивнул Парацельс. «Что думаете?» э ну...» — протянул Гризальд, магистр боевой магии в плаще цвета хаки. «С учетом всех ее... э прегрешений и преступлений...» Предлагаю отправить чудище демонологам или алхимикам. Пусть посадят в пробирку, изучают. Магистры все как один кивнули. «Слава богам! Теперь и на рыбалку!» Донеслось с противоположного края стола до парацельса. «Понятно!» — кивнул Архимаг. «В таком случае я беру дело зеленой слизи под личную ответственность». «В моей башне под присмотром она проведет остаток дней, служа на благо науки». «Как это самоотверженно, миссир!» — восхищенно произнес магистр Резо. «Вы храбрец!» «Кто, если не я?» — скромно опустил глаза архимаг. «Насим, заседание окончено». Оторвав затекшие зады от стульев магистры цепочкой потянулись к выходу закуси побольше захватите крикнул им вдогонку парацельс а то знаю я вас всякие удочки и наживку возьмете а самое важное забудете оставшись со слизью один на один парацельс побарабанил пальцами по столу встал глубоко вздохнул Погладил бороду, отдернул балахон, почесал в затылке. Слизь с интересом следила за его действиями, пытаясь понять их сакральный смысл. Короче, Парацельс, словно на что-то решившись, рубанул перед собой ладонью. — Слизь, ты хочешь вернуться к студентам? — Да-да-да, — встрепенулась Слизь тысячу раз, да. отлично усмехнулся волшебник в бороду. «Я некоторое время тебя поизучаю, напишу какую-нибудь муру о том, что ты безопасна для общества и верну в академию, как учебное пособие. Выделим тебе комнату, найдем занятия, оформим все документы. В общем, сделаем из тебя полноценного члена общества. Может быть, даже разрешим учиться вместе с другими студентами». «Договорились?» «Да, да!» В порыве чувств слизь просочилась сквозь магическое поле, обвела Архимага щупальцами за шею и поцеловала в щеку. В ноздри парацельсу шибанул непереносимый запах клубники, и он, закатив глаза, рухнул на пол. «Ой!» – испугалась слизь. похуже без искусственного дыхания не обойтись!» Геринд рывком сел в кровати, тяжело дыша. «Демоны! Какой невероятный кошмар мне приснился!» произнес он, капли пота одна за другой стекали по его лицу. «Парц! Зеленая слизь! Искусственное дыхание! Ну нахрен! Надо поскорее это забыть!» Его взгляд сфокусировался. герент рывком встал с кровати и приблизился к окну в теле ощущалась странная легкость вампира просто переполняла энергия и свежесть в него словно искусственно влили дополнительные силы неужели в этой комнате сон оказался целебным он распахнул шторы в помещениях хлынул яркий солнечный свет солнце стояло в зените посылая в колышущееся степное море яркие лучи. Неужели он спал так долго? Геринд привык вставать рано. Видимо, вчера он на самом деле сильно измотался. «Странные, конечно, сны я видел», — произнес он. Зеленая слизь в них выглядела очень положительным персонажем. Хотя в реале она довольно мерзкая тварь, которая спит и видит. «Как бы с кем-нибудь абсорбироваться?» «Брррр!» «Эх, если бы я верил в вещи и сны, то наверняка бы удивился тому, какая сильная метаморфоза произошла с ее характером!» Геррент развернулся к двери, готовый найти Парацельса и приступить к очередному эксперименту по расшифровке заклинания. Сделав первый шаг, он замер, обратив внимание на нечто, что он с просонья сразу не заметил. На деревянной поверхности проступил крупный выжженный символ в виде восьми лучей, направленных во все стороны света, небезызвестный символ хаоса. Солнечный свет на улице стремительно померк. словно боги взяли и задернули великую космическую занавеску. День моментально сменился ночью, а солнце луной. В почерневшем небосводе заблестели звезды в форме силуэта огромной женской фигуры, плывущей на лодке по бескрайней звездной реке, словно духи и некие космические силы, в этот момент слишком приблизились к нашей реальности. Геренд моментально стряхнул с себя остатки сна и ощутил слабую, едва различимую дрожь под своими ногами. Всю башню била слабая вибрация, совсем не похожая на то, что обычно происходит при подземных толчках, словно магические потоки, переполняющие стены сооружения, работали на пределе своих сил. Распахнув дверь, Геринд увидел, что символы хаоса один за другим проступают на стенах коридора. Черная спица башни Архимага словно пыталась выдавить их из себя, как будто некую заразу. «Какого тут произошло, пока я спал?» изумленно произнес он, не в силах Поверить своим глазам, где парц? Все происходящее могло свидетельствовать лишь об одном. Грани между реальным миром и иными измерениями начинают размываться.